Я долго смотрел на зеленые деревья. Покой наполнял мою душу. Еще по-прежнему нет больших и единых мыслей, Такие же клочья, обрывки и хвостики. То вспыхнет земное желание, То протянется рука к занимательной книге, То вдруг хватаю листок бумаги, То тут же в голову сладкий сон стучится. Сажусь к окну в глубокое кресло. Смотрю на часы, закуриваю трубку, но тут же вскакиваю и перехожу к столу, сажусь на твердый стул и скручиваю себе папиросу. Я вижу, бежит по стенке паучок. Я слежу за ним, не могу оторваться. Он мне мешает взять в руки перо. Убить паука, лень подняться. перегляжу внутрь себя. Но пусто во мне, однообразно и скучно. Нигде не бьется интенсивная жизнь. Все вяло и сонно, как сырая солома. Вот я побывал сам в себе и теперь стою перед вами. Вы ждете, что я расскажу о своем путешествии? Но я молчу, потому что я ничего не видел. Оставьте меня и дайте спокойно смотреть на зеленые деревья. Тогда, быть может, покой наполнит мою душу. Тогда, быть может, проснется моя душа. И я проснусь, и во мне забьется интенсивная жизнь. 2 августа 1937 года.